«Она не представляла из себя ничего особенного», — сказал Дрис Ларби. «Ни красавица, ни уродина, не слишком умна, не слишком глупа. Но насчет цифр соображала хорошо. Я это быстро понял и поставил ее на кассу». И, вспомнив заданный мною вопрос, мотнул головой. «А проституткой она не была никогда, во всяком случае у меня». Она приехала по рекомендации друзей, так что я предоставил ей возможность выбирать. Сама решай, сказал я, где хочешь быть по ту или по эту сторону стойки. Она предпочла остаться по эту. Сначала, как официантка, конечно, зарабатывала поменьше, но ей было хорошо. Мы прогуливались между кварталом, прилегающим к аэродрому, и кварталом Ригаль. По ведущим к морю прямым улицам с колониальными особняками. Вечер был мягким, не жарким, цветы на окнах приятно пахли. Ну, может, только и изредка, всего пару раз, или чуть больше, я не знаю, дрисларби пожал плечами. Она это решала сама, вы меня понимаете? Иногда бывала с кем-то, с кем сама хотела, но не за деньги. А как же вечеринки? спросился спэдос. Риф неловко отвел глаза в сторону. Затем повернулся ко мне, прежде снова взглянув на Сэспедеса с выражением человека, сожалеющего о том, что нечто сугубо свое разглашается в присутствии постороннего. Однако Сэспедесу было все равно. «Вечеринки!» — настойчиво повторил он. Дрис Ларби вновь посмотрел на меня, теребя бороду. — Это совсем другое дело! — поразмыслив с минуту, сказал он, наконец, — иногда я устраивал вечеринки по ту сторону границы. Саспедос лукаво усмехнулся. — Твои знаменитые вечеринки! Ну да, вы же знаете! Риф пристально посмотрел на него, будто пытаясь вспомнить, что на самом деле может быть известно этому человеку. Потом опять неловко отвел взгляд. — Люди и оттуда! Оттуда это из Марокко пояснил мне Сспдис. Он имеет в виду важных людей, политиков или полицейских начальников. Его лисья усмешка стала ещё хитрее. Мой друг Дрис всегда имеет дело с хорошими партнёрами. Риф не охотно улыбнулся, закурив очень лёгкую сигарету. Я подумал: интересно, сколько компромата на него и его партнёров. Кокоится в секретных архивах со Спеддеса. Видимо, достаточно, раз он куда достаивает нас привилегии беседовать. Она бывала на этих вечеринках, спросил я. Ларби сделал жест, который можно было истолковать двояко. Не знаю. Возможно, и бывала она на некоторых именно. Я и ей лучше знать. Искоса глядя на Спеддеса, он, похоже, поразмыслил над чем-то. и в конце концов кивнул. Ну, в общем-то, под конец она участвовала пару раз. Я в это не вмешивался. Дело там было не в том, чтобы зарабатывать деньги на девочках. Речь шла о другом, а о девочке уж просто в дополнение. Что-то вроде подарка, но я никому не приказывал. И не приказывал Тересе бывать там. Она бывала потому, что сама хотела, даже просила об этом. Почему? Понять и не имел. Я же вам сказал, ей лучше знать. Она тогда уже появлялась с тем голисейцем, спросился Спадис. "А да. говорят, хлопотала за него?" Дрисларби посмотрел на него, потом на меня, потом снова на него. "За что вы так со мной?" говорили его глаза. "Не знаю, о чём вы говорите, Дон Мануэль." Бывший правительственный уполномоченный злорадно посмеивался, подняв брови с видом человека, который откровенно забавляется происходящим. — Абдель-Кадер Чаиб, — уточнил он, — полковник, королевская жандармерия это тебе говорит о чем-нибудь? — Нет, клянусь вам, я не знаю его. — Не знаешь. — Перестань, Дрис. Я же сказал, этот сеньор мой друг. Мы прошли несколько шагов молча. Я мысленно переписывал набелу, слышана, рев курил, как будто не слишком довольный тем, как он рассказал нам это. Пока она была у меня, она не вмешивалась ни во что, сказал он вдруг. И у меня с ней ничего не было, то есть я с ней не спал. И движением подбородка указал на Сеспедеса. как бы призывая его в свидетели. Всем известно, что он никогда не путается с девушками, которых нанимает. И потом, он уже сказал, Тереса замечательно умела вести счета, а остальные девушки уважали ее. «Мексиканка» — так они ее называли. «Мексиканка» — то, «Мексиканка» — сё. Было видно, что у нее хороший характер. Хоть без всякого образования... Благодаря своей речи, и это вообще свойственно латиноамериканцам с их богатым словарным запасом, бесконечными «вы» и «пожалуйста», отчего все они кажутся чуть ли не академиками филологии, она выглядела человеком воспитанным, правда весьма скрытным, во всем, что касалось ее дел, ее жизни. Дрис Ларби знал, что на родине у нее были проблемы, но какие, он никогда не спрашивал, к чему. В свою очередь, Тереса тоже не заводила разговоров о Мексике. Когда кто-нибудь затрагивал тему, она отвечала парой слов, первой, что приходило в голову, и уклонялась от неё. Серьёзно относилась к работе, жила одна и никогда не давала клиентам повода усомниться в предъявляемых счетах. Подруг у неё тоже не было, она занималась своими делами и не лезла в чужие. Все шло хорошо, этак, не знаю, шесть или восемь месяцев, до того самого вечера, когда здесь появились эти двое галисийцев. Повернувшись к Сэспэдос, он кивнул на меня. — Он уже видел Вейгу? — Ну, этому, можно сказать, не слишком-то повезло, но другому повезло еще меньше. — Сантьяго Фистерра, — сказал я, — да, он самый. Так сейчас его вижу. Здоровенный, смогулый, с большой татуировкой на руке. Вот тут он мне добронительно покачал головой. Сколький тип, как и вся галесиц. От таких никогда не знаешь, чего ожидать. Они мотались туда-сюда через пролив на фантоме. Синьор Сеспедес, знаете, о чём я говорю, правда? Уинстон из Гибралтара и марокканский шоколад. Имеется в виду Гашиш. Тогда Фистер еще не занимался кокаином, хотя очень скоро начал. В общем, он снова потерпел бороду и сердито сплюнул прямо на тротуар. Однажды вечером эти двое появились в Джамеле, и в результате я остался без мексиканки. Двое новых клиентов Тереса Взглянула на часы у кассы, до закрытия оставалось меньше 15 минут. Она ощутила на себе вопросительный взгляд Ахмеда и, не поднимая головы, кивнула. Пусть быстренько пропустит по стаканчику, пока не зажёгся свет и всех не просили на улицу. Она продолжала считать, подводя итог вечера. Вряд ли эти двое сильно изменят картину. Попади риски, не больше, судя по их внешнему виду. Немного поболтают с уже начавшими украдкой зевать девушками и, возможно, договорятся с одной-двумя, встретятся попозже в городе. Например, в пансионе, а Гадир — в полуквартале отсюда. А может, если они и на машине. Молниеносный бросок в соснячок у забора казармы иностранного региона. В любом случае это не ее дело. Свидание в особую тетрадь записывал Ахмед. Вновь прибывшие облакатились на стойку рядом с пивными кранами. К ним подошли Футима и Шейла, две девушки, болтавшие с Ахмедом. А сам он сам уже подавал две порции якивы-шиваса, двенадцатилетние выдержки с большим количеством льда и без воды. Девушки заказали по маленькой бутылке шампанского, клиент не возражали. Компания, разбившая два стакана, продолжала смеяться и поднимать тосты в своём углу. После того, как не моргнув глазом, заплатила по счёту. Мужчине в конце стойки, похоже, никак не удавалось прийти к соглашению со своими собеседницами. Они о чём-то спорили, и сквозь музыку доносились их тихие голоса. На пустом танцполе, оживляемом лишь унылым вращением лампочек на потолке, теперь понапрасну пела обегаль: "Я хочу лизать твои раны". говорилось в песне, и слушать твое молчание. Тереса подождала конца первого куплета, она знала наизусть все записи, имевшиеся в джамиле, и снова взглянула на часы у кассы. Еще один день позади, точно такой же, как и вчерашний понедельник и завтрашняя среда. — Пора закрывать, — сказала она. Подняв голову, она встретила спокойную улыбку, Светлые глаза, должно быть, зелёные или голубые, подумала она спустя мгновение, иронически смотрели на неё. "Так быстро?" спросил смогла мужчина. "Мы закрываемся", повторила она и вернулась к своим расчётам. Тереса не заискивала перед клиентами, и менее всего, когда приходило время закрывать. За полгода она усвоила, что это хороший способ расставлять всё на свои места. и избегать нет разумений. Ахмед уже зажигал свет, поэтому легкий намек на очарование, придаваемое заведению полумраком, сразу исчез. Потертый фальшивый бархат стульев, пятна на стенах, черные пятна от непогашенных окурков на полу. Даже специфический запах, какой бывает в закрытых помещениях, казалось, усилился. Мужчины из-за столика, где разбились два стакана, сняли пиджаки со спинок стульев и быстренько, договорившись со спутницами, вышли дожидаться их на улице. Тот, что сидел в конце стойки, уже ушёл, один, недовольно ворча насчёт цены и названий за продолжение вечера с участием имей их дам. Да я лучше сам себя ублажу, бормотал он выходя. Девушки собирали свои вещи. Фатима и Шейла, так и не прикоснувшись к бутылочкам шампанского, медлили, надеясь завязать более близкое знакомство с вновь прибывшими, но мужчин это, похоже, не интересовало. Под взглядом Тересы Фатима и Шейла присоединились к остальным девушкам. Тереса положила счет на прилавок перед смуглом. Он был в рубашке цвета хаки, типа военной, рукава закатан до локтей. И когда он протянул деньги, Тереза увидела татуировку на всё его правое предплечье. Распятый Христос, а вокруг волны, парусник, якорь, штурвал, морской конёк. Второй парень был светловолос, светлокож, худощав, почти мальчишка. Лет, наверное, чуть больше 20, а смогла мы прикинула она, немного за 30. Ну, допить мы можем. Тереса вновь встретилась с ним глазами и при зажженном свете увидела, что они у него зеленые, очень даже ничего. А еще она заметила, что они вроде бы такие спокойные, улыбаются, даже когда перестают улыбаться губы. У мужчины были сильные руки, небритый подбородок и взлохмаченные волосы. «Почти красивый», — подумала Тереса, — «или даже без. Почти». А ещё ей показалось, что от него пахнет чистым потом и солью, хотя она стояла слишком далеко, чтобы ощущать его запах. "Я это просто показалось", конечно, сказала она. Зелёные глаза, татуировка на правом предплечье, худой, светловолосый приятель. Немальотный разговор у стойки бара. Тереса Мендоса вдали от Синалоа. Одна то самое слово, от которого происходит слово одиночество. Дни похожи друг на друга до того, что просто перестаёшь их различать. Неожиданные приходят внезапно, без грохота, без каких-либо признаков возвещающих о его приближении, совсем незаметно, тихонько, точно так же, как могла бы пройти мимо как улыбка или взгляд как сама жизнь. И сама, это уж точно приходит всегда смерть. Может, поэтому следующим вечером Тереса надеялась снова увидеть его. Однако он не пришёл. Всякий раз, как входил очередной клиент, она поднимала голову, надеясь, что это он. Но это был не он. После закрытия она дошла до соседнего пляжа, Закурилась сигарету, иногда она добавляла в них гашиш, и стала смотреть на огни Мола и марокканский порт на Дор по ту сторону темного пятна воды. Она частенько так делала, а потом шла вдоль берега, пока не ловила такси, и он отвозил ее до дома, квартирки в районе полигона. Небольшая гостиная, спальня, кухня и ванная. Её сдавал ей сам Дрис Ларби, удерживая квартплату и жалование. Адрис неплохой человек, подумала она. Вполне разумно обращается с девушками, старается поддерживать со всеми хорошие отношения, а сердится лишь когда обстоятельства не оставляют ему другого выхода. Я не проститутка, сказала она ему на примек в первый день, когда он назначил ей встречу в Джемеле, чтобы объяснить какую работу может ей предложить. Я рад. Только я ответил ей. Поначалу он принял её как нечто неизбежное, от чего не ожидал ни выгоды, ни проблем. Он должен её устроить, чтобы отплатить услугой за услугу. Он просто друг друга, одного из друзей, э, собственно, её личность не играла здесь никакой роли. Он выделял её из прочих. Почему ей было неизвестно, но существовала Некая цепочка, соединявшая Дриса Ларби через человека из кофейни Небраска с Доном Эпифанио Варгасом. Именно поэтому Риф позволил ей остаться по эту сторону стойки. Сперва официанткой, напарницей Ахмеда, а позже управляющей, с того самого дня, когда она обнаружила ошибку в счетах и за полминуты привела все в порядок. Тогда Адрис поинтересовался, есть ли у неё образование. Тереза ответила: "Только начальное". А он задумчиво глядя на неё, сказал: "Слушай, мексиканка, да ты просто рождена складывать и вычитать". "Мне пришлось заниматься такой работой на родине", ответила она. "Когда я была помоложе". Тогда Адрис сказал, что со следующего дня она будет получать жалование у управляющей. Тереса начала исполнять новые обязанности, и больше разговоров на эту тему не было. Она долго, пока не докурила сигарету, сидела на пляже, заглядевшись на далёкие огни, словно рассыпанные по спокойной чёрной воде. Потом, очнувшись, вздрогнула, будто предрассветный холодок проник под застёгнутую доверху куртку, несмотря на поднятый ворот. Чёрт возьми, там в кулиякане бландин давила много раз говорил что она не создана жить одна из-за что вотал он головой не такая ты девчонка тебе нужен мужчина который бы держал тебя под усы и вёл куда надо а ты была бы такой как есть милый и нежный хорошенькой мягкой с тобой надо обходиться как с королевой или вовсе не быть с тобой и ты даже Энчиладас не приготовишь. Да и зачем, если есть три страны? Энчиладас тонкие кукурузные лепёшки, тортильи с острой начинкой из мяса, овощей и так далее, весьма простые в приготовлении. А ещё, милая, тебе нравится вот это? Тебе нравится то, что я с тобой делаю, и как я это делаю, и ты скажешь. Он смеялся шепча это. проклятые блондинщи кача губами её живот ты скажешь ох вот беда-то когда меня сапают и вышвырнут мне билет в одну сторону бабах так что иди-ка сюда смогляночка моя иди сюда поближе ещё ближе и обними меня покрепче и не отпускай потому что в один прекрасный день я умру и тогда уж меня никто не обнимет как же мне жаль к тебя детка Как же плохо тебе будет тогда без меня. Ведь ты будешь совсем одна. Я хочу сказать, когда меня уже не будет, и ты будешь вспоминать меня и тосковать по всему этому, вот этому, и будешь знать, что никто никогда не будет делать этого с тобой так, как делал я. Совсем одна. Каким странным и в то же время таким знакомым было для неё теперь это слово одиночество. Когда Тереса слышала, как его произносят другие, или сама мысленно произносила его, слово это будто бы относилось не к ней. Всякий раз при этом ей виделся блондин в одном своеобразном месте, где она как-то подглядывала за ним. Хотя, пожалуй, образ был все же образом ее самой, Тересы, наблюдающей за блондином. Потому что бывали и темные периоды, черные двери, который блондин закрывал за собой за километры от нее, будто и не спускался оттуда сверху. Иногда он возвращался после какой-нибудь поездки и ледело от тех, о которых никогда ничего не рассказывал ей, но о которых, казалось, было известно всему Синело, и молчал, не хвастался и не бравировал, как обычно, уходил от ее вопросов на полуторакилометровую высоту. становился уклончивым и особенно ехидным, словно был очень задет. Она, растерянная, не зная, что сказать и что сделать, бродила вокруг, точно неуклюжий зверёк, пытаясь уловить жест или слово, которое вернули бы ей его, растерянная и испуганная. Когда такое случалось, он уходил из дома куда-то в центр города, Некоторое время Тереса подозревала, что у него есть другая любовница. Несомненно, они у него были, как и у всех. Но она боялась, что как бы ни появилась одна особая. При мысли об этом она просто сходила с ума от стыда и ревности. И вот как-то утром она потихоньку выскользнула следом за блондином. И, смешавшись с толпой, шла за ним почти до самого рынка гармендия. пока не увидела, что он вошел в таверну Ля Бальена, торговцам, нищим и несовершеннолетним в ход воспрещен. В табличке на двери женщины не упоминались. Но всем было известно, что таково одно из неписанных правил заведения только пиво и только мужчины. Так что она долго, больше получаса стояла, на улице напротив рядом с витринной обувного магазина наблюдая за дверями таверны я ожидал когда он выйдет однако он всё не выходил поэтому она в конце концов пересекла улицу и вошла в соседний ресторанчик зал которого сообщался с залом ля бальен заказав стакан прохладительного она прошла к задней двери и увидела через неё большой зал уставленный столиками А в глубине музыкальный автомат из которого несли с голоса лас дос риалес певших дорогие жизнь но вещь необычна для этого места и этого часа за каждым столиком сидел по одному мужчине с бутылкой пив по одному на столик почти все люди уже вполне взрослые или не молодые в шинкаполах плетёных шляпах или бейсболках на голове, с муглолицей, с пышными черными или седоватыми усами. И все пили молча, уйдя, каждый в себя и ни с кем не разговаривая, как сборище неких странных, погруженных в задумчивость философов. В горлышках некоторых бутылок еще торчали белые бумажные салфетки, вместе с которыми их подали, и от этого казалось, что в бутылках стоят белые гвоздики. Все молчали, пили и слушали музыку, которую время от времени запускал то один, то другой, вставая, чтобы опустить монеты в автомат. А за одним столиком сидел блондин Давила, в летной куртке накинутой на плечи, совершенно один, неподвижно глядя перед собой. Минута шла за минутой, а он выходил из своего оцепенения только для того, чтобы... вынуть бумажную гвоздику из бутылки пасифико ценою 7 песо поднести её губам лос дос реалис смолкли их сменил хваса альфредо который начал петь когда пройдут года тогда ты рассмеявшись медленно отступил от двери и вышел на улицу а по дороге домой расплакалась и долго не могла остановиться она всё плакала и плакала Не в силах сдержать слезы, сама не зная о чем. Может, о блондине и о себе самой, о том, когда пройдут года.